«Значит, фамилье наше будет Малышев. Точно знакомое что-то. Ах да, баб Варя. Она ж как раз из этих времен. В сорок первом ей должно было, ну точно, должно было аккурат шестнадцать стукануть. А дожила она в здравом уме и твердой памяти аж до девяносто трех годков. Что бы нам так, кроме смерти?» плохая она у неё получилась. Даже для столь скорбного явления, в коем и без того ничего хорошего по определению не ты быть не может. Так вот, собственно, не бабка, а прабабка на мне. Ну, была и говорила не раз, что я вылитый дед, в смысле прадед. Но не тот прадед, кое его фамилию гордую, шляхетскую ношу, а физиологический, так сказать, Драбый военный лёт. Что её из деревни чуть ли не выкрал, скоропастижно женился, чустронько так замастрячил деда, знатного головрея в будущем. И тут же сгинул смертью, ну, очень храбрех в том же 41-ом, не доброй памяти году. Тогда зовут нас, значит, Константин Иваныч, а кличут Костик. Судя по особью, Только вот бравые мы, похоже, не очень. То есть невесту и правду скрали, лихо. С ее, впрочем, охотного согласия. Но далеко не с согласия председателя колхоза и сынишки его, Гунявого. И произошло это недалеко пять недель всего назад в отпуске. А вот насчет летать мы далеко не такие бравые да шустрые. Не то, что боимся мы летать, однако побаиваемся. И перед начальством тоже стесняемся. Но вот с особым отделом где-то даже дружны. Вон она как. Она счёт школ всяких наоборот, излишне предприимчивы, причём по-дурному. Всё пытаемся себя показать, а получается вовсе даже наоборот. На Медни. Вот на Миге пытались полетать. В результате чего и оказались на почти уже списанном сверхштатном 152-м. Звено наше вообще все штрафное оказывается. Неофициально, но по факту. Фролов тут и вовсе у комполка нашего командиром звена был в Испании. Но что-то где-то не так сказал, то ли сцепился с кем не надо. под Халхин-голом, когда он недавно ещё залетел, сначала с тем самолётом немецким, а потом и вовсе по пьянке. Вот его на взвино и 15-ых и кинули. Все скодрили и чаек вместе с подчинённым, с которым пил, с Петькиным, то есть царствие ему небесное. Какой мамли откажет, если ему камыск выпить предлагают. Герои Испании и Халхин-гола Дедка Костик тоже не отказал бы. Но он к тому времени уже 2 недели как древний И 152 свайвал во всё. Так что от нового залёта боха миловал, а то так и вовсе сержантом был бы уже. Кажется, некоторых из сорокового года выпуска разжаловали в сержанты. Не то даже выпускали так. А в 41м ускоренном выпуске только сержантами в бой шли. а после даже и рядовыми, если память не изменяет. Комплексов имеем тоже. Немалое количество. Но в первую очередь из-за роста. Метр шестьдесят два. Ха, нашел проблему. Во мне вообще сто пятьдесят восемь было, причем в век акселерации. А и ничего. Бывало, задевали, конечно, поначалу. Кто не знал и наслышан не был. на только по одному разу в каждом случае потом узнавали поближе и приколы заканчивались причём без братьев обходился которые типа дядьки а вообще залежался я что-то разнежился как дедуля бывало поруивал лоршливо хм старый головарец неспешно поднимаюсь под истерический взвизг сетки с кровати Я смотрю и всего нового себя. Но ну, и как ты там, прадедушка? А ничего тебе, крепышь, крепче, чем я когда-либо был. С виду однако тоже вроде как пацан, стройненький такой, да ладный, но и силы, похоже, хватает. Потягиваемся. Так. Мускулатура закрепщённо здорово. Марафонный деревенский труд, потом качалка с турником и бег в училище. Иначе и быть не могло. Ну да ничего, это мы бы и исправим. Зато зрение у нас просто чудо. Реакция. Мне кажется, тоже никаких проблем не будет. Как тогда с Хейнкелем-то, а? Там очень быстро надо было всё проделать, иначе турба. Да и Сюнгар сами Всё в тютельку срослось. Резкость тоже наработаем и дурную силу в нормальную перекачаем. Да то у нас комплексы есть, но не неполноценности, как у вас, парадиза дорогой, а наоборот забавных таких упражнений. Отчасти дедом да отцом переданные, а отчасти самолично уже наработанные. Оптимизировать их под этот дело не сложно будет а вот там где размер имеет значение у нас, скажисься, вовсе даже наоборот дюже богато утром не понял ещё с просония что это там у нас за деталь тела одеяло так бодро приподнимает аж ступни голившиеся мёрзнут однако внушает смешно казалось бы но Какой нормальный мужик удержится от такой вот инвентаризации в том числе. Так. Сначала немного растяжечки, потом одеваемся, да и на выход. Какой это одна кайф иметь в реале полноценное тело. Несравнимый ни с чем вообще, даже с полётами, даже с боевыми вылетами, даже успешными. Через 20 минут по часам сижу в курилке, сбиваясь со второго уже сапога идётский каблук. Недолгий пережиток радедовых страданий. Комплексом полный пипец всем. И зачем тогда каблучищи пятисантиметровые пипел смешить? Погода, однако, стоята чудесная. Раннее утро и рассвет над дымкой ещё не вовсе сошла. Кругом лес, в основном белоствольные кудрявятся, а в лесу том здоровенная поляна вымертвелась. Покус так прадеда. Так правнуча. Ты интереса получается. Вроде как сам себе отвечаю, не понять даже сразу, где я, где он. Костик, я так понимаю, по натуре своей мужик задиристый и щебутной, но скорее ведомый, чем ведущий. И хороший, ведомый. Похоже, в паре с ним работать нет проблем. Где требуется, идейку или имя из памяти подкинет, где надо. Меня послушается, а я же ли припёрла, там вообще на себя всё берёт автоматом. Разговоры, например. Наверное, если бы не сгинул в 41-м, стал бы отличным напарником к какому-нибудь асу. А может и сам Асен. Так вот, погоды чудные стоят. Небо вполне уже заголубело повсюду, причём вовсе не в том смысле, который неизменно придавал милому оттенку сему, тот наш в конец оскотинившийся се век. Чрезвычайно красит его на мой вкус чёрный дымы от моих юнкерсов. Птички, полагаю, щебечут, зарю встречая, но не слышно их ни хрена. Потому как гудит все, еще купающаяся в почти космической синеве зенита дежурная шестерка. Что интересно, парами гуляют, как детсадовцы на прогулке. А на поляне и вовсе моторы блажным ревом ревут. Похоже, очередная тройка взлетать намылилась. Нет, вон за ней еще одна. Значит, шестёрками выпускаемся. Не уж-то, чтоб в три пары потом работать. Ну, молодец, батя. Это не так оказывается, кум полка называет. Ни фига себе, батя. Моложе меня пацанта. С виду тридцати ещё нет. Впрочем, Костик он, наверное, конучень взрослым представляется. Хотя где-то как-то понятно. Тут же большинство таких, как Костик, или моложе. Костик-то без малого год после училища оттрубить успел. В отпуск ездил, молоду жену вот привёз без всего. В смысле, практически без документов даже. И если бы не замполит с особьством, хрен бы пожениться дали. Впрочем, у особьства на то, как я понял, свои соображения были. озам полит без всяких мужик классный а вот кстати и пипл легко к напоминанию два мамлея и лей литуны с моей оказывается бывший третий эскадрильи ну той которая на чайках лейтерант джихарев командир звена младший лейтенант петраков и младший лейтенант полтавец леоха И вместо меня его назначили. Ну, после того случая с Мигом, заговорил Жихарев, как всегда с подколкой, не сказать, чтобы добрый. Что я вижу, малыш, каблуки избиваем. А как прикалычавал, старался. Что, подрасти удалось? Это не потому, что попал ему тогда из-за меня с Мигом. Тогда-то он наоборот радовался, злорадовался. Незаметно было, а исключительно из говнища Стенрава. Москвич никогда не любил таких, хотя и сам Москвич в хрен знает над каком по официальному прадеду поколении скромнее надо быть, особенно там, где никакой твоей заслуги нет персональной. Кстати, когда малышом обзывают деду похоже Страшно не нравится. Костики еще куда бы ни шло. Сумел, — отвечаю, — ровно на три юнкерса и еще на пол Хейнкеля в придачу. Тарни сидят, варежки разъянув, не знают, что ей сказать. Бой мой героический, они, похоже, проспали. Даже свежими сплетнями разжиться не успели еще. Молчат, типа, как майская рыба об лед. Прошло-то всего ничего. Бросаю взгляд на левое запястье. Ё-моё, и семьи еще нет. Значит, что-то менее чем за два часа произошло. Не верю. Впрочем, с КП-ракетой вопль полк строится. Жихарев едва успел папиросы достать. Казбек курит пижон. А я, кажется, и здесь не курю. Ну и слава богу, дурная привычка, наподобие ковыряния в носу. Только удовольствия ещё меньше. Народ резко повскакивал и бегом к капе. Я же не спеша, проловал лишь догнал и потопал себе рядом с ним. Молча. Мы извёно. Тот спросил рыж: "Ты как?" "Нормально", отвечаю. "Особисто добрый и доктор всё разрешил". Ну, в смысле, и летать тоже. В ответ буркнул что-то добродушно-одоварительное. Ну и лады. Проходим мимо штабной палатки. Там матюкий сплошной пип. Был бы я по ТВ. Замполит с батей. Замполит весь красный напирает. Батя лишь слабо отбрехивается. Если это пип, современный ставитель, то я пип. Клеопатра, царица, пип, это пип. Что за подход такой, пип? Я вас спрашиваю, пип. Не может, пип, так считаться, пип. И не должно, пип. Да пойми ты, твою мать, не могу я. Меня же потом, пип, пип, пип, на пип спросят, пип, мать, а я что, пип, пип? А, впрочем, Пип с тобой, пип-пип, матери, и сапогом тебе в пип, и пипом по пипу в дагон. Пип, твою мать, пип. На данной высокой ноте минуем штабную палатку.